5. Постоянный холод – одно из верных средств сломить человека. Дни давались легче. По меньшей мере они двигались, а потому хоть как-то могли согреть кровь. Однако иной раз и дни становились сущим кошмаром, когда они попадали на открытую равнину, где завывал ветер, проносясь над милями разбитых камней, на которых ничего не росло, да иной раз наталкиваясь на редкие останцы с крутыми склонами или столовые горы. Скалы вонзались в неизменно синее небо, словно красные пальцы похороненных в земле каменных великанов. Ветер, похоже, становился еще резче, когда им приходилось идти молочными завитушками облаков — плывущих вдоль тропы луча. Сюзанна закрывала лицо руками и злилась, что пальцы никогда не немели, только начинали ныть изнутри. И глаза тут же наполнялись влагой, а потом слезы стекали по щекам. Полоски слез никогда не замерзали. Температура воздуха так сильно не падала. Но холод забирался в них глубже и глубже, все более превращая жизнь в сплошной кошмар. И за какой пустяк продала бы она свою бессмертную душу, пока эти малоприятные дни сменялись ужасными ночами? Иногда она думала, что для покупки дьяволу хватило бы паршивого свитера. Случалось, что в голову приходила и другая мысль. «Нет, сладенькая, ты ценишь себя гораздо выше даже сейчас. Неужто ты согласишься?» Провести вечность в аду, а может в тадешной тьме, за какой-то свитер? Конечно же нет Может и нет Но если бы дьявол-искуситель добавил бы еще пару меховых наушников А ведь требовалось самая малость Чтобы они не испытывали никаких неудобств Она думала об этом постоянно Еды им хватало, в воде тоже не было недостатка потому что через каждые 15 миль им встречался насос, который работал, выкачивая холодную минеральную воду из глубин плохих земель. Плохие земли. Часы, дни, потом и недели она раздумывала над этими двумя словами. Почему эти земли стали плохими? Благодаря отравленной воде? Вода невкусная, все так, но ведь не отравленная. Нехватка еды Еда у них была Пусть со временем с ней и возникли бы проблемы Если бы не удалось пополнить запасы А пока Сюзанне, конечно, надоела бесконечная тушенка Не говоря уже про изюм на завтрак И если возникало такое желание на десерт Однако это была еда Горючая для организма Так каким образом эти земли оправдывали свое название Превращаясь в плохие Если у них была пища и питье с приближением ночи, когда небо на западе становилось сначала золотым, а потом багряным, и на востоке из лилового черным с точечками звезд. Завершение каждого последующего дня она ждала со все нарастающим ужасом. Пугала сама мысль о еще одной бесконечной ночи, когда они втроем будут лежать, прижавшись друг к другу. Ветер свистеть и завывать в скалах а звезды бесстрастно смотреть с неба. С наступлением ночи она попадала в холодное чистилище, где стопы и кисти ныли изнутри, а в голове сидела одна мысль. «Если бы у меня были свитер и перчатки, я была бы всем довольна. Это все, что мне требуется, всего лишь свитер и перчатки, потому что на самом деле не так уж и холодно». И действительно до какой температуры охлаждался воздух после заката. Никогда эта температура не падала ниже нуля, она это знала, потому что вода, которая оставлялась для Иша, не замерзала. Она полагала, что от полуночи до рассвета температура падала до плюс пяти, но пару-тройку раз опускалась к нулю, потому что на кромке кастрюли, которая служила миской ышу, появлялась тонкая корочка льда. Сюзанна начала поглядывать на меховую шкуру Иша. Поначалу говорила себе, что это всего лишь упражнение для ума, способ скоротать время, мысли о том, сколько энергии выделяет организм Иша, перерабатывая пищу, и насколько тепло чувствует он себя в этой меховой шкуре. С густым мехом. Удивительно густым. Потрясающе густым мехом. Постепенно она начала осознавать, каким же чувством вызываются эти мысли. Завистью, которая звучала в голосе Детты. «Этот малыш не печалится, когда заходит солнце? Ага. Нет, только не он. Ты полагаешь, что его шкуры хватит на две пары рукавиц?» Она гнала эти мысли прочь. Отвратительные и ужасные, задаваясь вопросом, а есть ли предел низости человеческой души, когда она начинает думать только о себе, готовая пожертвовать кем и чем угодно, и решила, что не хочет этого знать. Все глубже и глубже проникал в них холод. День за днем, ночь за ночью. Сидел в них, как заноза. Они ложились спать лицом друг к другу, с ышем между ними, потом поворачивались спинами к ишу. Долго спать не могли, как бы не уставали за день. Когда луна начала пребывать, разгоняя темноту, они две недели шли по ночам и спали днем. Так было легче. Из живности они видели только больших черных птиц, летающих на юго-восточном горизонте, или собирающихся по каким-то лишь им ведомым причинам на столовых горах. Если ветер дул с той стороны, Роланд и Сюзанна слышали их пронзительное карканье. «Как ты думаешь, эти птицы годятся в пищу?» Однажды спросила Сюзанна Стрелка. Луна почти ушла, и они вновь шли днем и спали ночью, чтобы вовремя увидеть подстерегающие на дороге опасности. Несколько раз тропу пересекали глубокие расщелины А однажды они натолкнулись на карстовую воронку Дна которой даже не смогли разглядеть А как ты думаешь? Спросил Роланд Скорее всего, нет Но я бы не возражала против того, чтобы поймать одну и попробовать Сюзанна помолчала Чем они тут питаются? Роланд только покачал головой Тропа в тот момент проходила по какому-то фантастическому каменному саду, торчащих из земли заостренных скал. Чуть дальше более сотни черных, похожих на ворон, птиц кружили над столовой горой и сидели на краю ровной вершины, глядя в сторону Роланда и Сюзанны, словно присяжные в зале суда. «Может, нам стоит сойти с тропы?» «Посмотреть, не удастся ли нам подобраться к птицам достаточно близко, чтобы подстрелить одну?» «Если мы сойдем с тропы, возможно, нам более не удастся ее найти» «Это чушь собачья! Ишь без труда!» «Сюзанна, я не хочу больше об этом слышать!» Такого резкого, злого тона она никогда не слыхала «Насчет злого, да, Роланд и раньше частенько говорил зло» Но теперь в голосе слышалась какая-то нетерпимость. Даже жестокость, которая ее тревожила. И немного пугала. Не без этого. Следующие полчаса они молчали. Роланд тянул роскошное такси толстяка «Хо». Сюзанна ехала на нем. Потом узкая тропа «Бэдландс-Авеню», так Сюзанна ее прозвала, пошла вверх. Сюзанна спрыгнула с повозки, на руках и культях добралась до Роланда и дальше двинулась с ним рядом. Для таких случаев она разорвала футболку с днями города пополам и обматывала тряпками руки. Тряпки не только защищали от острых камушков, но и согревали пальцы. Стрелок искоса посмотрел на нее, потом вновь перевел взгляд на тропу прямо перед собой. Его нижняя губа чуть выступала вперед, И Сюзанна подумала, что он наверняка не знает, какое же обиженное у него лицо. Прямо-таки трехлетнего ребенка, которого не пустили на пляж. Он не мог этого знать, а она не собиралась ему говорить. Потом, возможно, и сказала бы, когда этот кошмар останется в прошлом, они смогут смеяться. Когда они более не смогут в точности вспомнить, о чем, собственно, так ужасна ночь, когда температура воздуха 5 градусов по Цельсию, а ты лежишь без сна, дрожишь на холодной земле. Наблюдаешь, как по небу изредка огненной полосой проносится метеорит. Думаешь, мне нужен всего лишь свитер, один только свитер, и я буду счастлива, как попугай, которому принесли еду. И гадаешь, хватит ли шкуры рыши на подштанке? Да и вообще, не окажешь ли ты бедной животине большую услугу, убив ее? И стал таким грустным после того, как Джейк шагнул с тропы в пустошь. Сюзанна, я очень резко ответил тебе, так что прошу меня извинить. В этом нет нужды. Я думаю, есть. У нас достаточно проблемы без того, чтобы создавать их в наших отношениях. Незачем нам сердиться друг на друга. Она промолчала, глянула на него. Он же смотрел на юго-восток На кружащих в воздухе птиц Это грачи Она молчала, ожидая продолжения В моем детстве мы иногда называли их Черными птицами Гана Я рассказывал тебе и Эдди о том Как мой друг Катберт и я Кормили хлебом птиц После того, как повесили повара Ага Да Птицы были точно такие же Некоторые называли их дворцовыми грачами Королевскими грачами не называли никогда Потому что они стервятники, пожиратели падали Ты спросила, чем питаются эти грачи Возможно, они что-то находят во дворах и на улицах его замка После того, как он оттуда ушел Или как, или как ты его там называл? Да «Не буду утверждать, что так оно и есть, но...» Роланд не закончил фразу, но необходимости в этом не было. После того, как Сюзанна какое-то время понаблюдала за птицами, ей показалось, что да, они улетают на юго-восток и прилетают с юго-востока. То есть эти птицы могли указывать, что они все-таки приближаются к цели. Пустяк, конечно, но и этого хватило, чтобы поднять ей настроение на остаток дня» и помочь продержаться большую часть следующей холодной ночи.